Не пента. Эпиграф В варпе лишь мертвые могут видеть сны. Не лучшая твоя работа. Марк бросает взгляд на брата. Его глаза прикрыты накладками. Третичные оптические системы покрывают катаракты новых экранов. От них у него до сих пор болит голова. Вселенная отображается в виде сот. Изображение в высоком разрешении паралактически смещено бесконечными математическими операциями, прокручивающимися и уходящими в базу хранения. Данные. Постоянно все больше данных. Постоянно, постоянно, постоянно. Их передадут следующему поколению, поколению за ним, сохранив цифробуквенных иероглифах и машинных гимнах. Но что же их местилища? Их пастыри. Ничего, кроме заменяемых электронных схем, анонимизированных и безымянных, значимость которых не превышает исполняемых ими функций. Как же это ненавистно Марку. Нож подходит к ритуалу. Раздается переливистый мальчишеский тенор Корнелия, выдергивая Марка из меланхолии. Марк пожимает плечами, наблюдая, как брат счищает кожу со своего лица, аккуратно все документируя. Из них двоих Корнелий всегда обладал более сноровистой хваткой, более твердой рукой. Я не понимаю, почему это вообще необходимо. Вздыхает Марк. Кожа пористая. Существует технология микроволокна. Я... Карнели, Просто это настолько неэффективно. Ритуал, Марк. Самоамнесия не превзойдет твердостью выдержку брата. Дело в ритуале. Страта времени. Нам следовало бы готовиться к Непенте. Когда это название расплетается на языке, по нему пробегает дрожь. То, что говорили об этом корабле, о том, что происходит в его чреве, о том, что делалось внутри, что делалось с ним. К прибытию Непенты. Нам следовало бы проводить исследования. Нам следовало бы заниматься чем-то... Полезно. Мы сделали все, что от нас требовалось сделать. Мы ведь здесь, не так ли? Если бы мы потерпели неудачу, Велес не проявил бы к нам такой милости. Мы бы так и находились в недрах корабля, надрываясь над мелочами. Это еще не изменилось, кисло думает Марк. Они все еще гниют в чреве своего звездолета, направляемые в самую мелкую из лабораторий, так и пребывая в забвении. Марк разминает руки, отмечает комкование жидкостей в запястьях и уже не в первый раз чувствует, что стал стариком. Ему лгали. Ему говорили, что в машине можно найти вечность, но там не было Ничего. Ничего кроме ржавчины, гнили и гибели. Однако Нипента могла бы изменить все. «Хотел бы я знать, так же ли она прекрасна в реальной жизни?» – вздыхает Корнелий. Его щеки раскраснелись от жары. В лаборатории поддерживается невыносимая влажность ради его изысканий. Он специализируется на микрофауне, дополняя область компетенции Марка, завороженного монолитами. Если ее действительно создали в темную эру технологий, то сомневаюсь. Идея всего была еще так вновь для человечества. У них не было времени сделать ее прекрасной. Марк встает Неожиданно рассверепев, что-то в романтизме брата уязвляет его. Он поочередно разминает плечи, а затем сгибает матрицу протезов, гребнем выступающую в области поясницы. Демонстрация угрозы, как ему кажется. И ты слишком многого ожидаешь от того, что скорее всего окажется мертвой мерзостью. В твоем сердце нет поэзии. Давно отработанный вздох, провоцирующий раздражение. «У меня несколько сердец», — парирует Марк. «Уверен, в каком-то из них поэзия есть». Брат не отвечает ему. Лишь ухмыляется, а затем прилаживает респиратор поверх обнаженного черепа. «Ты знаешь, что если Магас узнает, нас заклемят предателями?» Еретехами. «Обратного пути нет», — шепчет Корнелий невнятным голосом. Марк мысленно представляет, как под маской уже начинается метаморфоза. Горта, недвигательные нервы, носовые пазухи и зрительный аппарат, слуховая функция — все поочередно подвергается проверке и исправлению, при необходимости вскрывается и изменяется. Библиотека эвристических алгоритмов оптимизирует предстоящую передачи данных к мозгу. Мы просто исполняем свой долг. Мы идентифицировали возможную угрозу. Мы направляемся устранить ее. Знакомый минуэт аргументов и противовесов, повторенный столько раз, что ритуал превратился в рефлекс. Я... Уверен, никто не может поставить нам вину то, что мы хотели дождаться уверенности в легитимности наших притязаний. Брат молчит. А если мы правы, оставишь ли ты ее одну во тьме еще на тысячу лет? Она звала нас, она умоляла нас. Спустя столько времени, когда мы подобрались так близко, ты обратишься в бегство и бросишь ее? Шесть длинных шагов он пересекает лабораторию и подходит к своему брату Карнелию. Тот моложе и гораздо выше. Конечности, как у марионетки, и грудная клетка соединяют сходящиеся торсы, один из которых органический, а другой полностью синтетический. Он хлопает брата рукой по плечу. Возможно, мы ничего не найдем. Это так. Голос Марка понижается до шепота. Но также, возможно и то, что мы найдем ее живой на этом корабле, ожидающей нашу собственную Мадонну из мяса и механизмов. И способен ли ты вообразить, брат, какие тайны мы сможем добыть из ее костей? Огромная тень мага Савелиса Корвинуса стелится за ним, как края его бордового плаща. Его подчиненные наблюдают. Их механизмы издают симфонию из аритмичного щелк, щелк, щелк, щелк движущихся частей. Телеметрические устройства протоколируют настроение Магаса. За годы они приучились следить за его эмоциональным состоянием. «Здесь ничего нет», — шипит его голос. Респиратор преобразует звук в нечто чудовищное, диафрагмы зрачков раскрываются, внимание сосредоточено на лице Корнели. По крайней мере, так сообщает Пиктора Карнели. сам он не уверен, хотя новая реальность и трансцендентно от нее кружится голова, лимбическая система все еще не убеждена в пользе недавно нанесенных увечий. Нейронные схемы бунтуют против этой темноты, негативного пространства на том месте, где в преддверии неокортекса когда-то заправляли хеморецепторы, описывавшие мир электрическим стаккато. Ныне они освобождены от работы, сделанные избыточными посредством технологии и мозг, пусть это и всего лишь складки съежившейся ткани, этому не рад. Это наши наиболее приближенные оценки. Временной континуум едва ли является нормой, нормой в эматериуме. Кроме того, корабль довольно. Корнелий умолкает. Принимая во внимание погрешности, каков ваш текущий прогноз? Согласно записям, Непента находилась в пути, Корнели вызывает свои записи. Образы, насыщенные таблицами с данными, математические теоремы выписывают пируэты среди вероятностей, пока Корнели сверяется со звездными картами и натриевыми иероглифами расшифровок черных ящиков. Фоном ко всему этому его зовет его рассеянная в пространстве песнь. Со времен темной эры технологий. Не будет ли более разумно привлечь к этому внимание адепту Астартас? Рота Ультрадесанта находится на мире ульи, отдаленном всего на одну Солнечную систему. Им не понадобится много времени. Вмешавшийся голос звучит тихо и почтительно. Но только идиот вроде Велеса может принимать подобные льстивые напевы за искренность. Пять этот проклятый машинный провидец. Думает Корнелий, резко отрываясь от своих расчетов. Именно из-за него они упустили прошлое окно возможностей. И еще одно перед ним. Уже десять лет. Люпус Агеласт оказывал им сопротивление в каждый ключевой момент, используя как оружие протоколы и законы. Здравомыслие труса. Если бы не алчность самого Велеса, эту миссию зарубили бы на корню. И все же, у нас нет времени произносит в ответ Карнелли и запускает макрос для регулировки выработки кортизона. Он не злится, пока что. Однако, необходимо принять меры предосторожности. Инстинктивно действующий мозг лишается веры, подчиняясь лишь заложенной в него программе, и по прошествии стольких лет нужно совсем немного, чтобы сорваться. Подобная ошибка ударит по махинациям братьев сильнее, чем все, что мог бы сделать Люпус. Так что Корнелий делает вдох. Делает выдох. Сохраняет интервал и зацикливает его, ограничивая им респираторные функции. По словам лекс-механиков, у нас есть в лучшем случае 16 часов. Еще меньше, если учесть внутреннюю нестабильность варпа. Магас, прошу вас, судите согласно логике, игнорируйте вмешательство геласта. Если мы будем дожидаться адепту со старта, то рискуем потерять корабль. Космический скиталец. Генетор, Мне хотелось бы, чтобы вы перестали игнорировать то обстоятельство что это брошенная пустышка, сотни лет дрейфовавшая в варпе. Для таких вещей существует специальный термин. Они называются космическими скитальцами, и практика показывает, что корабль полностью работоспособен, как и многие космические скитальцы, судя по рапортам. «А чего хотите вы, Агиласт? Карнели поворачивается к оппоненту, стиснув зубы. «Лучшие планы на свете... Ну конечно... Мясо всегда найдет себе лазейку...» «Нам больше не представится такой возможности, это ясно по параболе траектории Непенты. И если не воспользуемся шансом сейчас, то уже не увидим корабля... При жизни, Прежде чем он снова войдет в реальное пространство, пройдут тысячелетия. И к тому моменту от нас останутся лишь ошметки. Взгляд машинного провидца без мятежа. По крайней мере, от вас. Как же Карнели его ненавидит. Приземистый. Вечно закутаны в слишком длинное для него красное одеяние. Мехадендриты сделаны небрежно, без малейшего намека на эстетику. Никаких амбиций. Ничего, кроме голого формализма биологических функций. Люпус — это трата ресурсов, нереализованный потенциал. Всего лишь шестеренка. Однако... Сгусток крови может задушить даже самый острый ум. Вот и здесь. Узелок бесполезной массы готов был стать причиной смерти. Магас. Выбор полностью за вами. Корнелий склоняет голову в сторону Велеса. Если вы настаиваете, чтобы мы отступились... Нет. Вы же не можете говорить всерьез, ощетинивается Люпус. Магас, будьте благоразумны. Я понимаю, что вы желаете признания для нашего флота эксплораторов, но вы, разумеется, понимаете абсурдность ситуации. То, что предлагает Корнелий, вы же не можете всерьез рассматривать эту катастрофу. Ваши возражения будут приняты во внимание, машинный провидец Агеласт. Если желаете подать формальную жалобу, предлагаю вам следовать соответствующему протоколу. Тембр голоса Велиса совершенно не скрывает пренебрежения. И Корнели едва удерживается от смеха. Это не ваша юрисдикция, машинный провидец. Если вы так хотите избежать возможных последствий ваших пророчеств, то вам, возможно, следует потратить следующие несколько часов на оценку состояния вашего. Оборудование. Магас. Пальцы Корнелия раздваливаются и складываются в призму из проволоки и разжиженной кремниевой органики. Магас. Эхом повторяет он, прибавив интонации окраски, примирительность, даже сочувствие к заклятому врагу. Как он усвоил, чтобы выжить, необходимо мастерски владеть политикой, сколь бы... Неприятный привкус та не имела. «Я полагаю...» Ему не дают закончить. «Вы оба...» «Тихо!» Велес сжимает переносицу пальцами перчатки. «Магас!» — шипит Карнелий. «Магас!» — отзывается Люпус. Велес никак сразу не показывает, что подтверждает слова кого-то из них. Периферии чувств Корнели видит, что мостик пустеет. Никому не хочется попасть под руку. Только когда в помещении стихают все разговоры и остается лишь гул навигационных кагитаторов, Велес распрямляется, опуская руку к боку. Целью эксплораторов. Всегда было познание неизвестного. Там, где иные отступаются, мы пробиваемся вперед. Мы не можем отказаться от подобной возможности. Это противоречит нашей сути. Магас, я понимаю это. Но ультрадесантникам не понадобится много. Они разрушат все до основания, вмешивается Корнелий. Он не в силах сдержаться от чистого ужаса. Им не будет важно, если на корабле не окажется врагов, или даже если на нем есть экипаж живых техножрецов, сохраненных дланью амнесии. Они его уничтожат и ее, думает он на долю мгновения. Прискорбная возможность, парирует Люпу, сделая шаг вперед, однако в обратном случае весь этот корабль будет подвергнут риску. Проклятие разве не в этом суть? Рявкает в ответ Корнелий предназначение культа Механикус. Восстанавливать и сохранять знания? Сейчас у нас есть возможность изучить нечто. Нечто такое, к чему никто не прикасался столетиями. Мы не можем бояться. Плоть. Это всего лишь носитель. Если мы должны умереть во имя дела, да будет так. Ваш пыл! Громада тела Велеса подается к ближайшей панели. Несмотря на размеры, его пальцы искусны. На оживших мониторах возникает целый мир расчетов, и при виде их у Корнеля перехватывает голос. Мысли дергаются скачками от удовольствия. Велес слушал. И что еще более важно, Они его заполучили. Всегда создавал вам с братом проблемы. Не так ли? Это... Это было необходимо, Магас. Он едва заметно склоняет голову. Мы выросли на мире кузницы. От наших родителей не было толку, но мы всегда знали что должны стать чем-то большим, нежели скотом на бойне. Мы трудились без устали, чтобы нас заметили и за свою прилежность были, возраг... были вознаграждены вниманием Adeptus Mechanicus. Не вполне правда, но и не совсем неверно. Корнели пересказывает историю словно опытный священник. Мышечная память сглаживает рассказ, превращая его в безупречную истину. На середине Люпус громко выдыхает, чтобы создать паузу. Мы все это уже слышали. Нет нужды возвращаться к этому еще раз. Магас, есть ли в этом суть? Или вы хотите, чтобы мы так раз за разом и слушали, как этот хвостун повторяет свою историю? Велис отмахивается от возражения. Я не просил прерывать. А что касается тебя, Корнелли, он ведь прав. В твоих речах нет смысла. Не все подряд является поводом излагать свою историю. Достаточно было бы более краткого ответа. Как бы то ни было, я принял решение. Когда Непента вернется в реальное пространство, Туда будет направлена абордажная команда. Ее возглавишь ты, Гелласт, и твой брат. Корнелий бросает взгляд на Люпуса, переключая пикторы на микромир его лица. Однако, если заявление излит машинного провица или как-либо его огорчает, По лицу этого не сказать. Как вам будет угодно, магас. Произносит агиласт. Хорошо. Велис рубит по воздуху ладонью. Как мне видится, вам понадобится по меньшей мере четыре манипулы боевых сервиторов. Берите все, что нужно. Раздается сирена, которая вторит темно-красные огни. Вопреки ожиданиям Непента появляется раньше, входя в мир словно чудо. Словно предупреждение о грядущем. Если это и не космический скиталец, признается брату Корнелий, то очень на него похоже. Марк не отвечает. Его нервирует расходящаяся по позвоночнику тревожная дрожь. Размеры корабля превышают первоначальные оценки. По своим пропорциям он ближе не, не к простому крейсеру, а к боевой барже. Он считал, что они составили полную карту корабля, но здесь столько неучтенного пространства. Бастионы и пролеты, не попавшие на изображение. Как же они могли так ошибиться? А что если это их неудача? Что если нечто? Нечто живое и разумное. Мешало их исследованиям. Изменяло их отчет о структуре. На мгновение техножреца охватывает порыв отменить миссию. Сообщить, что операция под угрозой. Но здесь вариантов быть не может. Это будет означать лоботомию и официальное рабство до тех пор, пока не откажут сгнившие мышцы. Он бросает взгляд на приданных им сервиторов. Их тела бездействуют, безвольно вися в обвязках, опущенных с потолка челнока. «Совсем как мясо», — думает Марк. Трупы, покачивающиеся на крюках мясника. «Ты когда-нибудь...» — начинает Марк. Каждое слово дается ему медленно и с трудом. Думал, каково быть одним из них. В наши дни процесс лейкомизации безболезен. В прошлом врачи вводили орбитокласс сквозь кость в углу глазницы и делали надрез. Карнели постукивает по своей маске в месте, где сплавной панцирь изгибается в форме страдальческой приподнятой брови. Теперь же это оперативная сверхстимуляция интерфейсной сети, по крайней мере в случае Адептус Механикус. Чрезвычайно гуманно. Это едва ли ответ на мой вопрос. Карнели опускает плечи. Нет, но теория завораживает. Если быть до конца честным, мне кажется, что это может отчасти ощущаться как передышка. В конце концов, разум — это страх. Вместе с самоосознанием происходит и понимание, что в итоге умрешь, что конец неизбежен. Вся наша биология поставлена на службу этому экзистенциональному ужасу. Все, что мы делаем, и все, чем мы являемся, вертится вокруг импульса предотвратить этот исход. На самом деле это весьма неэффективно. Посмотри, народ-тиранит! Они возложили бремя автономности на свои разумы ульев. Изгляни, чего они достигли. Вымирание бесчетных звездных систем. Целые галактики сожраны до основания. Марк прикрывает лицо ладонью, снова выглядывая смотровое окно. Снаружи, Снаружи в, тх тхани... в их тханической бездне плывет Непента, не поддающаяся никакой классификации. Матовая обшивка, никаких иллюминаторов, никаких турелей — нет ничего близкого к привычным атрибутам корабля. Она представляет собой прямоугольный кубой, как будто кто-то вырезал корабль целиком из самой пустоты. Да, но это не личное. Карнели беспокойно встает и идет осмотреть сервиторов, пока Марк наблюдает, как Непента увеличивается в размерах, превращаясь из чего-то невероятного в неоспоримый факт. Вокруг ее обсидианового массива кружат зонды, похожие на магниевые капельки, которые каким-то образом не отражаются в маслянистой глубинах поверхности. Маркс вводит воедино их передачи. До сих пор нет никаких указаний на то, где может располагаться швартовочная зона. Если так и будет продолжаться, им придется самим пробивать себе дорогу. У тиранидов нет программы действий. Их мотивы чисты. Просто незамысловатый животный голод. Осторожно, брат. То, к чему ты ведешь — это ересь. Открывается дверь, в комнату шеренгами входят гипосписты, безмолвные и бдительно выстраивающиеся по бокам от братьев. Как и все, во что мы верим, Марк уверен, что под маской брат улыбается. Ты ведь не трусишь сейчас, правда? Возможности ответить не представляется. Раздвигается еще одна дверь. Братья оборачиваются и видят, что Люпус загоняет в помещение фалангу боевых автоматонов. Стражи Сцилаксы. Все до единого. Марк невольно впечатлен. Кто бы мог подумать, что их экспедиции выведет столь прославленную защиту. Заметив его внимание, машины останавливаются. Получерепа покачиваются, проводя триангуляцию его местонахождения, и его отражение повторяется во множестве стеклянных зеленых глаз. Магас настоял, поясняет Люпус, сердито глядя на них. Он считает это... хорошей идеей. Модуляция слов подразумевает обвинение, но Марк уходит от ответа при помощи полуулыбки. Он поднимается на ноги и мягко подходит к машинному провидцу. И как мне видится, так и будет. Космический скиталец разовьется, ускользая с языка. Космический скиталец... Марк так настойчиво запрещал использовать эти слова, но теперь они даются ему без труда, вырываясь из легких безосознанного, безосознанного решения. Однако Люпус никак это не комментирует. Он занят сперва своими автоматонами, а затем зрелищем, которое разворачивается за окном. Непента медленно покрывается сетью пылающих жаром нитей. Линии настолько тонкие, что Марк мог бы их и не заметить, не светись они настолько ярко. На его глазах корабль расчленяет себя на части, расходясь по аксиальным точкам, которые понятны только его собственному алгоритму. Создаются двери, петли, объекты типичные для флотских морфологий. На фронтальной части корабля открывается манящая внутрь шахта, зев который усажен оранжевыми сигнальными огнями. Точка входа в точности совпадает по размерам с их челноком. Доложите. Искаженный помехами голос Велеса звучит выше, чем в жизни. Сцилокс, к шейным позвонкам которого подключено устройство Магаса, издает раздраженный треск. Обитающий в нем машинный дух явно недоволен паразитом. Марк без жалоб выдерживает его взгляд. Пока машины и провидец пытаются успокоить автоматона. Вокруг них царит тишина, нарушаемая лишь биометрическими показателями и шагов отображающими общую массу, позиционирование и количество. Перед авангардом виднеется карнели, которому уж сумрак придает восковую бледность. Пока что ничего. Марк был бы рад иметь сопровождение одного или двух псайкеров, кого-то способного предсказать засаду или хотя бы пустоту. И все же она должна существовать. Братья общались с ней годами. Насколько мы можем судить, вся эта посадочная секция новая? На самом деле, она рождена настолько недавно, что конструкционные леса, которых касается Марк, еще теплые. Туннель представляет собой концентрические круги, Ограниченные ганглиями оголенной электроники, которые не дают прикоснуться толстое стекло. Единственный вариант входа, единственный путь выхода. Бойня. Приходит Марку мысль, и он содрогается от собственной формулировки. Такое ощущение, что ее построили специально для нашей высадки. Или как минимум модифицировали на основе морфометрики. Климат экваториальный. Достаточно влажно, чтобы на автомахтонах образовались стекающие капельки конденсата, которые также падают из сервиторов, неуклюже шагающих перед операторами. Воздух пригоден для дыхания, хотя и имеет слабый привкус выхлопных газов. Проверьте генератор. «Меня полностью устраивает такое опосредованное восприятие!» Проход расширяется и переходит в открытое пространство, имеющее неожиданно коммерческий облик. Сервиторы высвечивают нерабочий фонтан, в центре которого, как предполагает Марк, раньше располагалась сцена. Конструкция в стиле рококо обильно пронизана проходами. С верхних уровней на тросах спускаются диагональные механические лестницы. В общей сложности 6 пролетов, а сверху помещение венчает купол-небосвод. Дисплеи преломляют идиллическое изображение ночного земного неба, на котором в ускоренном темпе чередуются космические феномены. Повсюду скрупулезно поддерживаемая чистота. Вот только так быть не должно. Непрактичный облик корабля, его явное предназначение для, досуда, для досуга — нормы эпохи, когда межзвездные странствия являлись объектом благоговения. Воздух должен был быть удушливым от пыли. В залах должен был стоять смрад утечек, ржавой воды и разлагающегося белка. Такой чистоты быть не должно. Марк снова обводит глазами место высадки, неуверенно что-то выискивая. Вопреки всему, вопреки фактам и логике, кажется, будто они вломились внутрь стоп-кадра. И в любой момент анимация снова заработает, в поле зрения замелькают тела, заиграет музыка. Вам не следовало сюда приходить марк дергается от звука голоса который как он запоздало понимает передается стереоскопично перескакивая между старомодными преобразователями созвучия обрезаны верхние регистры полностью отсутствуют. впрочем сообщение это не нарушает в углу срастается воедино гололитическая проекция худой как проволока мужчина сидящий верхом на кромке фонтана, подтянув колено к груди. Марк с дрожью возбуждения осознает, что с кого бы ни срисовали образ, этот человек жил еще до Империума. Его черты совершенно незнакомы. Пока Марк таращит глаза на фигуру, та отчетливо улыбается и проводит пальцами по безупречно напомаженным волосам. К изумлению техно-жреца, кератиновые волокна реагируют, сопротивляясь в полном соответствии с физикой, и фигура вздыхает. «Право же, вам следовало обратиться в бегство!» «Оборонительное построение!» уже вопит Корнелий. Он более осторожен, более приземлен в практичном отношении. Гипосписты устремляются вперед, сервиторы движутся параллельным строем, но уже слишком поздно. Корабль вокруг них пробуждается. Когда-то? В ту пору, когда он был слишком молод, чтобы представлять себя стариком, Корнелий прижался носом к поверхности заляпанного стекла и наблюдал за ползущим по дну сосудом головоногим. Сперва оно было такого же грязного цвета, как и осадок на дне, но по мере продвижения резиноподобная плоть посинела и стала ярче. К тому моменту, как существо набросилось на добычу, умирающую рыбу, из которой сочились газы и нитки отходов, но уже пылала словно плазма. Метахрозис. Это слово он узнал гораздо позже и вспомнил о нем только во мраке Непенты. Моргающие, колеблющиеся спирали огней вьются среди силуэтов тел, которые он должен был увидеть, должен был заметить давным-давно. Корнелий наводит оружие, стреляет, стреляет еще раз, а все вокруг него взрывается криками. Должно быть, маскировка включает в себя какую-то разновидность нейротоксина, специальный феромон, предназначенный для замедления кода памяти. Что-то в этом роде, что угодно. Как иначе он мог их пропустить? Что-то массивное с визгом несется на Корнелия сквозь двухцветную светотень. Темноту и красные вспышки энергетического оружия. Он оборачивается. По его оценке их разделяет около двух метров. Может меньше, может больше. Для точного определения дистанции нужен разум, который не пребывает в состоянии войны сам с собой. Что фиксируется успешно? Зияющая пасть, в которой хлюпает щупальца. Каждое псевдоподобие покрыто зубами и испещрено крючками. Двуногий облик, слегка сгорбленная Панцирь, который когда-то мог быть кожей, но теперь представляет собой щербатую шкуру. Что не удается сформировать, так это название. Карнели знает, что ему знакома фантасмагория, которая своем приближается к нему с каждым ударом сердца. Какой-то удаленный вектор сознания содержит в себе название этого кошмара, но он не способен произнести это вслух, даже когда лапы твари раскрываются крючьями. Уже шесть конечностей, семь, последняя, вне всякого сомнения, и должна пронзить его, словно острого рыбу». Можечковая железа буквально кричит об отказе, а разум Корнелия сжимается, но нечто более древнее. Базовый инстинкт, вырезанный прямо в костях, снова вскидывает оружие и стреляет, пока ячейка не пустеет. Его артиллерия молчит. Рука Корнелия безвольно опадает, оружие с лязгом летит на пол. Он неотрывно глядит перед собой. Тварь резко запрокидывает голову. Под кольцом напрягшихся щупалец становится видна пасть головоногого, и при виде нее из легких корнелей вырывается слово Генокрад. Один из гипоспистов перехватывает существо на ходу, сбивая генокрада в сторону и на земь. Оба падают, мир окрашивается сверхяркими яркими морсками. Перенасыщенные чувства сдерживаются криками и визгом раздираемого металла. Прежде чем Корнели успевает восстановить равновесие, Генократ всаживает когти в грудь техностража и тянет треск ребер. Из раны вываливаются внутренности, в которых едва можно узнать печень, кишечник, гланды и поджелудочную железу. Генетическая оптимизация и аугментика, предназначенная для упрощения строения. Воин не кричит, лишь бьется в конвульсиях, истекая кровью и маслом. Его тело обмякает. Генокрад приподнимает добычу, щупальца зарывается в изуродованную плоть. «Генокрады», — повторяет Корнели, тяжело ворочая языком. «Нет», — думает он, — «неверно. Нет, не совсем. Почти». «Наконец-то». Разновидность имгарла. Амнесия, их побери! Я, я думал, они вымерли. Поль не может обойти программу. Даже находясь на полпути к смерти, гипоспист продолжает свою работу. Он бьет генокрада ногами и проталкивает лазган в нужное положение, пока существо оплетает его лицо своими отростками. Теперь войны издают крик. Тонкий, животный звук. Он стискивает пальцы и вгоняет лазерные заряды под мандибулы, схватившие его твари. Снова и снова, пока череп кормящегося генокрада не раскалывается напополам. Бледная творожистая ткань мозга, крутясь от выстрелов, брызгает на одеяние техно-жреца. Паралич Корнелия разом проходит, ужас меняется инстинктом, который толкает его вверх и гонит вперед, прочь от произошедшего. Корнелий впервые по-настоящему видит всю картину. С момента их прибытия не могло пройти больше 20 минут, однако стены пропитаны влагой. А пол покрыт мозаикой из такого количества мяса, что Корнели уже не в состоянии вспомнить, имела ли зона высадки какую-либо окраску. Корнелия изумляет, сколько же тут всего. Каждый комок бездушных мышц пронизан проводами и разорванными трубками, как будто множество червей-паразитов выгнали из их обиталища. Сервиторы продолжают гибнуть группами. Они тугоумны и подчинены под программам нахождения целей, которые попросту слишком медленно работают, чтобы быть эффективными против ксеносов. Впрочем, они по крайней мере выполняют свою функцию, отвлекая генокрадов от более умелой добычи. Гипоспистов и циглоксов, которые с... смыкают ряды позади своих однозадачных собратьев. Увы, на все тел не хватает. «Генитар, вы в опасности. Мы должны идти!» Раздается неестественный голос из-под кромированной обшивки. Он обильно перемежается взвизгиваниями и щелчками. Горта не отказывает, становясь бесполезной. Карнели переключает внимание на гипосписто справа от себя. Киборг весь залит кровью. Генетер, вы не вооружены. Вы должны исправить ситуацию». Не секрет, что войска Дептус Механикус подвергается хирургическим операциям для подавления эмоций. Но нагоняя шеренгу, Корнелли невольно задается вопросом, сколько же вырезано из теменной доли? Что требуется, чтобы животное умирало, но продолжало волочить ноги, не издавая ни единого всхлипа? Из гипосписта вываливаются серые жгуты внутренностей. Лазган уперт в пустоту обнаженной брюшной полости, однако он не выказывает никакого неудобства, лишь невнятную бдительность. Геннитер, вы не вооружены. Нам нужно найти моего брата. Нужно найти ее. Эта вторая фраза складывается практически одновременно с большим пылом, чем все запросы на поиск отсутствующего сородича Корнелия. С момента приближения он не слышал ее, ни единой гармонии, которая успокоила бы его страхи, его горе от того, сколь неизмеримо, он одинок, обладающий самосознанием пузырь нервной ткани, управляющий гниющим трупом. Гипоспис делает ножницеобразное движение и, схрустнув костями, вытягивается, наклонив голову под углом 27 градусов. Марк. Прежде чем он успевает закончить, Корнелий слышит крик брата. Убийственный звук, которому придает остроты резкий треск электричества. Он оборачивается и обнаруживает, что Марк и Люпус, по бокам окруженные автоматонами, отступают из незамеченного им ранее коридора, а над ними, цепляясь за балюстрады и свернувшись в форме перевернутых капель, готовится к прыжку извивающаяся масса генокрадов. Непента моргает. По сосудам корабля растекается голос. Женский, слегка гнусавящий. Вы находитесь в защитной пустой сфере, произносит она без интонации. На поверхности нейпенты вспыхивают светящиеся, как магнезия, белой точки, а странный голос льется из каждого динамика, из каждого фрагмента пространства на корабле эксплораторов. Вы находитесь в защищенной пустой сфере. Уходите, иначе мы расценим ваше бездействие как проявление агрессии. Уходите. Сквозь монотонность что-то пробивается. Или от вас не останется ничего способного уйти. Марк! Крик Корнелия раздается как раз вовремя, чтобы брат успел отскочить в сторону, Но люпус приходит в движение на полсекунды позже, чем нужно. Гидра меходендритов люпуса поднимается навстречу спускающимся генокрадом. Серворуки покрыты острыми гребнями и щелкают в воздухе пастями, словно мурены. Однако усовершенствование машинного провидца инструментальные, предназначенные для тонкой работы, а не боевого применения. Они ломаются о шкуру, которая должна выдерживать их худшее. Двое гинокрадов хватает Люпуса за плечи и тянут на себя, словно борющиеся за кость псы. Машинный провидец кричит, а третье существо склоняется над ним, оплетая изможденное лицо щупальцами. Что-то ломается. Треск. Карнели не тратит время на сострадание или страх, даже когда горло Люпуса растягивается и рвется, и сквозь кожу пробивается один из малых щупов генокрада. Глянцево-красный кератиновый вырост. Ему известно, что будет дальше. Сцилаксы издают хоровой вопль, их начинку кротит из-за сбоев работы синапсов Люпуса. Его агонию невозможно выразить посредством синтаксиса, боль не перевести в связанное руководство к действию. Единственный вариант – симфония криков, бьющихся в судорогах машинных духов. Пока не продолжают кричать, Марк рассекает надвое руку Генокрада. Хлыст бьет по параболе так точно, что раздирает даже эту прочную плоть. Марк бежит к брату, а Корнелий – В это время через нас сферу соединяется с интерфейсами сопровождающих. Они оба полуслепы, но в этом царстве проклятых на счету каждая мелочь. «Беги, беги!» Тяжело дыша, выговаривает Марк. У него течет кровь и сотни ран. Лицо располосовано на ленты. «Генитары, держитесь позади меня!» Нараспев произносит гипоспист Карнелия, шаркающий походкой, выдвигаясь между братьями и генокрадами. Последние уже снова подбираются. Между ними валяется расчлененный трюк Люпуса, лишенный костей и разделанный на составляющие. И все так же ничего. Никаких признаков голоса корабля, только этот мир смерти. Корнелий подстраивает макросы, чтобы выровнять прицел гипосписта, оптимизировать его рефлексы, сделать хоть что-то, лишь бы выиграть им время. Ничего, ничего, совсем ничего. Генерал Корнелий, рекомендую вам вооружиться. Братья не спорят. Где Велес? Где наша поддержка? Предполагалось, что он будет руководить сервиторами, но, но мы тут одни, вопрошает Марк Волоча брата мимо множества мертвецов. У нас два варианта. Вернуться на корабль или найти узел управления этим местом. Должен быть путь. Мы... Не может все кончиться вот так. Что-то отрезало коммуникации. Не знаю, когда это произошло, но весь корабль превратился в нуль зону. Никакие сигналы не проходят ни внутрь, ни наружу. Должно быть... Должно быть, она не хочет, чтобы мы ушли. Карнелли выдыхает и на мгновение его всего охватывает ужас от собственных выводов. Быть может некоторые вещи клеймят как техноересь не просто так. Если вы ищете кис, вам вероятно, нужно двигаться быстрее. Гололит, эта анарх... анахронистическая проекция, снова материализуется между бегущими среди резни техножрецами. Его ноги скользят по полу, будто по маслянистой пленке. Они уже почти закончили с остальными вашими друзьями. Электромагнитные системы вокруг нагревают воздух, создавая рисунки. Рейдаллическая иллюзия придает искажениям форму. В любых иных обстоятельствах Корнелий бы с удовольствием проанализировал технологии, стоящие за этим образом. Запустить протокол идентификации. Отчет. Я МШК. Я игрушка Кис. Я ее помощник. Я ее руки и ноги. Я ее хранитель. Я ее противоположность. Я то, чем она не является. Воспроизводится даже скорость ветра, волосы голограммы шевелятся на ходу, флуоресцентные пряди хлещут словно плети. Ее здесь нет, но есть я. Генитары. Общее приветствие разделено на два голоса. В поле зрения шаркая входят последние из гипоспистов, с их огнеметов капает горючая смесь. Выход там. Один из них указывает назад на побоище, где разбросаны тела и стихают крики. Даже сцилаксов вскрыли и выдрали из них все, задействованное внутри мясо. Их двигатели остывают и уже начинает излучать радиацию. Путь к спасению представляет собой дыру в стене, слишком маленькую для толп людей, которые когда-то могли ходить по Непенте. Возможно, вспомогательный вход, куда допускался только обслуживающий персонал. Нет оснований думать, что он выведет их на свободу. Или же к ней. Тоска поддевает Корнелия на свой крючок, тянет, и он уже открывает рот, чтобы возразить, как все они... Генокрады, техно и суспензированная нервная ткань внутри черепов-гипоспистов слышат ее пение. «Назовите себя!» — рявкает Велес. «Уходите!» или от вас не останется ничего способного уйти. Голос доносится отовсюду, из каждого динамика, с каждого канала. С каждой угрозой он слышится все отчетливее, приобретая модуляции прямолинейные эмоции. Сперва только жалости, которая вскоре сменяется весельем и презрением, напряжением нервного отвращения. Чего-то, вызревавшего многие годы. Уходите, Илья! Наконец-то, думает Велес. К бесконечным предупреждением добавляется Йота личности. Он почти что рад агрессии. Лучше это, чем тишина и бесчувственная темнота. Позабочусь о том, чтобы от вас не осталось ничего способного уйти. Мы повторяем. Назовите себя. До сих пор ни слова от подчиненных, никакого намека на то, кто может делать эти заявления. Нет способа выяснить, что это. Неуправляемый машинный дух или же как, теоретиз... как теоретизировали некоторые псайкер, которому удалось обмануть смерть. Однако среди бездействующей команды поползли перешёптывания о ереси. Велес понимает, что ему нечего возразить. Не пента. Шепчет она, и корабль озаряется, словно сверхновая. Я то, что прекращает скорбь, поглощает печаль, утоляет боль. Что ты такое? Да, к удивлению Велиса в голосе слышно отчаяние. В этом-то и весь вопрос. Не так ли? «Марк, она зовет нас!» Он чувствует, как пальцы сжимают его рукав. Хотя лицо Корнелия сейчас ферментируется в море бактерий, Марк все еще может представить его выражение. Нетерпеливое изумление. «Она здесь!» «Она пробудилась!» «Она настоящая!» Он не отвечает. Не сразу. Марк слишком заворожен и ее голоса, ноты которого вливаются прямо в его нервную систему. Он может ли существовать, пригвожденный к месту фактам ее реальности? Они ждали так долго, и все же некий предательский узелок в мозгу не желает поддаваться экстазу. Вместо этого настойчиво твердя, что это не такое кощунство, как бунт против самосохранения. Однако, они зашли Так далеко. Что еще им остается? Марк! Я слышу ее. Я слышу. Он разжимает хватку брата на своем одеянии. Каждая клетка была восторгом от ее приветствия. Опьянение, думает Марк. Он опьянен ее мелодиями, и эта порция окситоцина каким-то образом быстро разворачивается в полномасштабную зависимость. Все, что угодно, лишь бы она не умолкала вновь. Этого достаточно, чтобы Марк понял. Он должен бежать. Но он не может. Не станет этого делать. Пошли. Они идут. Их побег скрывает финальная кода сциллаксов, аккомпанирующая дульным вспышкам. К отчужденному изумлению Марка генокрады не следуют за ними. Но зачем им это? Шипит голос у него в голове. Братья сами словно стадо шли в кладовую для пищи. Бойня! Марк загоняет эту мысль вглубь. коридор все сужается, пока не остается ширины только для одного. Гипосписты возглавляют процессию. Следом за ними по краби двигается Карнелли. Причудливая математика его тела плохо приспособлена для тесного пространства. Марк идет последним. Освещения нет совсем. Только излучение от боевых сопровождающих, бледное свечение за визорами гипоспистов. Пристегивая хлыст к поясу, Марк на миг задумывается не соорудить ли какое-нибудь средство для создания настоящего освещения. Но эту мысль подавляет детское суеверие. Если он их не видит, то может быть и они не смогут Увидеть его. И интересно, куда она нас ведет? Нарушает тишину Корнелий. Его голос сочится удовольствием, интенсивность которого практически непристойна, будто это беспричинное оповещение о любовных пристрастиях. Пальцы пощелкивают по стенам, словно неровный пульс. «Хотелось бы… Мне хотелось бы понять, что она говорила, но так много помех… Хотелось бы… Хотелось бы…» Марк молчит. До него доходит, насколько ему нечего сказать. В особенности сейчас, когда у него нет ничего, кроме ранее зацепившего его грудь крючка. Нет даже порабощающего благозвучия ее голоса. Ноты превратились в слабые помехи. Белый шум. Вера. Белый шум и осознание, что идти можно только вперед. На каналах Вокса слышатся шипения и щелчки. Примечательно и исключительно строгой отдельности друг от друга. Это ничего не значит для Марка и значит все для Корнелия. В этот миг Марк познает ненависть к собственному брату. Что она тебе говорит? Как он не старается, он не может убрать зависть из голоса. Карнели останавливается. Ничего. Ничего конкретного. Но должно быть, она знает, что мы здесь. Должно быть, она зовет нас. Иначе зачем ей петь? Слова снова не подчиняются ему. Как не подчинялось тело, как не подчиняется и сейчас. Марк упирается основанием ладони в плечо брата и толкает его вперед. Они больше не разговаривают. Временами Корнелий стонет в темноте. Ближе, ближе, Марк. А неужели ты ее не слышишь? Она велит нам подойти ближе, словно какой-то изнуряющий себя в пустыне пророк, но ни маркниги по не отвечают ему. Слышно только падение капель конденсата, до шаги вереницы их ног. Марк рассекает свет из трапециевидного проема, в котором кружатся частички пыли. Сквозь пустоту в стене Марк слышит дыхание машин, звуки работы с мясом. Он набирает воздух и задерживает дыхание во рту у неба. И в это время один из сопровождающих сгибает руку в перчатки, маня их вперед. «Здесь...» Бормочет брат. В его голосе слышно потрясение. Вся витиеватость пропала. Осталось лишь напряженное произношение звуков. Она здесь. Она здесь. Она ждет нас. Марк, разве ты не слышишь ее? Разве не слышишь ее, зов? «Да!» – тихо лжет он в ответ. «Да, я слышу!» Внутри они обнаруживают помещение, которое, возможно, ранее являлось медицинским отсеком, только перепрофилированным под специфическую задачу. Повсюду емкости, огромное количество машин, каждая из которых занята отдельным кошмаром. Вот система, выращивающая и организующая культуры бактерий. Вот стерилизационный бак. Вот чудо инженерной мысли, которое превращает грибки в мягкую массу и вываривает ее для употребления в качестве пищи. А вот... Марк неотрывно глядит на пожелтевший скелет... Подвешенный в центре комплекса, на да поблескивающие лоскуты серой ткани, свисающие с, распор с распростертых рук. «Она была женщиной», — думает Марк, регистри регистрируя изгиб тазовых костей трупа и искривленный позвоночник. Похожие на клещей дроны ползают по растянутой коже, вырезают мирающие клетки и собирая здоровые. Другие выстраивают из собранного схемы, помещают все внутрь стекла и складывают башни вдвое выше ошарашенных техножрецов. Каждый из последних уровней представляет собой сочащуюся слизью созвездий мигающих огоньков в зловонной, желто-зеленой лимфе. Воздух содрогается и вдруг перед ними уже стоит она. Как и в случае с МШК, присутствуют характерные фенотипические маркеры. В глазницах и линии подбородка нет следов этнической прекрасного перекрестного опыления. В отличие от мышка, в ее облике видна порча. Кожа слезла лоскутами, обнажив идущие под ней расчеты. От черепа исходит дымка причудливых переплетений виртуализированного белка. Ненормальность. Извращение. И все же, несмотря на гротескный вид, она воплощает собой все их грезы. Марк замедляет шаг и выбрасывает вперед руку, чтобы остановить Карнелия. Что ты такое? Какой избитый вопрос. Значимость момента требует глубокомысленных слов, но Марк способен лишь на банальность и на заранее заготовленное любопытство, прописанное в коллективном бессознательном. «Это... она!» — шепчет Корнели, не обращаясь ни к кому. «Я была...» Ее взгляд начинает перемещаться скачками, словно калейдоскоп замедленной съемки, и по темноте проходит судорога. Полумрак заполняют светящиеся глаза... Вот, думает Марк, удивляясь собственной покорности. Вот здесь мы умрем. Он это знает, но он не против. Все, чего ему хочется, это еще немного поговорить с ней. Совсем чуть-чуть. Была-была Псайкером, кажется, кажется, так это называлось. Псайкер. Да, когда-то я была мясом, надеждой и вечными грезами. Кипящий воздух вырывается из легких Марка. На соседней стене возникает МШК. Он имеет в виду, что ты такое сейчас? Я не пента. Ее глаза лишены роговицы и склер. Вместо этого они окутаны таким ослепительным сиянием, что в них видится остаточный образ. Отпечаток яростного взгляда. Вот почему прошлое... Ересь. Затуманина думает Марк, которого этот взгляд пронзает насквозь. Я ее защитница, ее ее мать, ее страж. Я сохраняю ее экипаж в безопасности. К Корнелию возвращается тень былого его, и он вмешивается. Все мертвы. На борту этого корабля нет ничего, кроме генокрадов и... На корабле шестнадцать сотен и сорок четыре живых существа. Безмятежно продолжает она, и единственное, о чем в силах думать Марк... Как же ему хочется узнать ее имя. Ее, а не корабля... И имя девушки, когда-то наделявшей жизнью, стоящей в центре комнаты кости и все еще живущей ныне. Я отслеживала их биотелеметрию. Я регулировала климат в соответствии с их потребностями. Я поддерживала оптимальные условия для их... Выживание в рамках доступных ресурсов. Это не твой экипаж. Марк, пошатываясь, выходит вперед. В полусвете, источаемой главной системой, появляется щупальца, переливающиеся множеством ползучих лиловых тел, а затем невыразительные звериные глаза. Сколько их? Сколько их тут? Он не в силах высчитать количество, не хочет даже думать об этом. Точно так же он не может представить себе, каково должно быть находиться здесь, в одиночестве, посреди пустоты, в окружении мертвых и голодных, в ловушке. «Они все мертвы, или, или, или изменились! Эти твари не люди твой!» «Не прикасайся к ней!» — ощеривается и Мышка, вдруг приобретая высокое разрешение, трехмерность и практически отрываясь от стены. «Не прикасайтесь к ней!» Если прикоснетесь к ней, я позабочусь, чтобы вы умирали вечно. Не прикасайтесь к ней. Почему вы вообще здесь? Она звала нас, шепчет Корнелий. Их сопровождающие, наконец, оседают на пол. Из открытых ран вываливаются внутренности с хлюпанием, образующие влажные кучи. звала, нас сюда. Леди, ради вас мы проделали столь долгий путь. Через пустоту и безмолвие. Через... Бесконечность Через голодную тьму Не может быть Шепчет кис Что-то утаскивает тела прочь волочит их в темноту У нас есть записи Марк слышит скользящие звуки перистальтики. Гортани трахея напрягаются. Рвутся хрящи. Затем глотание и почти что мелодичный вздох болезненного облегчения. Он не оборачивается. Не может... Десятилетия записей. Мы документировали связь. Мы говорили с ней. Мы отслеживали ее. О, мышка громко смеется, и в этом внезапном звуке слышна горечь. Где-то не здесь она. Опять начала напевать свою колыбельную для чудовищ. Ой, нет, нет, нет. Все было совсем не так. Она не хочет вашего присутствия здесь. Никто не хочет вашего присутствия здесь. Марка щетинивается. Тогда почему она звала? Остаточное психическое воздействие. Им хотелось, чтобы кто-то... Чтобы что-то поддерживало покой экипажа. Что-то более осязаемое, чем спокойный голос из интеркомов. Ш так что они... Подвергли Псайкера ВВ-секции. Нашли способ снова и снова клонировать ее ткани, соединив эту силу с их аппаратурой. На лице мышка появляется застывшая ухмылка. Это причиняет ей боль каждый раз. Мир снаружи содрогается. Выстрелы, балет двигателей, сквозь переборку доносится гул движущихся частей. Марк не обращает ни на что внимания. Так... так вы... Вас никогда здесь не ждали... Ее голос делается отчетливее, а изображение мигает и приобретает резкость. Обирация, Я так и не спросил, как ее зовут. Снова думает Марк, и это странно мучает его. Оберация разворачивается к ним обоим, сложив руки и наклонив голову. Вас никогда здесь не ждали. Вы не часть моего экипажа. Вам не место на Непенте. Зачем вы пришли сюда? Точно так же, как и они, Марк Сломан. Он может лишь повторять схемы поведения. Его руки безжизненно повисают. Все эти годы... Пустую... Бойня... Повторяет призрак его собственного голоса. Хуже всего то, что ни Непента их даже не преследовала. Они с Корнелием сами пришли сюда, прямиком под нож, чтобы положить головы на мясницкую колоду. Ты... ты звала нас? Нет. В ее глазах нет сочувствия. Их свет продолжает ослеплять. Если уж на то пошло, он видит презрение на изгибе ее губ. Нет. «Вас никогда здесь не ждали!» Горло Марка охватывают руки, пальцы нежно ложатся на подбородок. Вблизи от Корнелия пахнет маслом и обгорелым металлом, плоть под которым сочится плазмой. Пахнет потом и отчаянием. Марк выдыхает и расслабляется в душище его хватке брата. Реальность отдаляется. Остается лишь неопределенное чувство отвращения к самому себе. Да. Так все и должно было кончиться. Не правда ли? Они будут забыты. Погребены в чреве корабля. Леди. Я буду делать все, что вам потребуется. Если вы позволите мне остаться, позвольте, позвольте остаться в вашей мелодии, позвольте любить вас. Образы переглядываются живо и энергично. Почему бы и нет? Щелчок. Огни не пенты гаснут. Велес резко поднимает глаза от экрана, где прокручиваются панели, прогнозы, концептуализированные в виде меняющихся графиков и бесконечных расчетов. «Что происходит?» Рычит Велес. На каждом экране без команды появляется видеопередача. Там, Карнели и Марк, окруженные ореолом крошечных огоньков. Их лица окровавлены, но они целы. Позади них Велес видит хромированные балюстрады незнакомой конструкции, экраны и ряды кагитаторов, целые акры причудливой машинерии. И тело. Труп. Скелет, висящий над огоньками, словно некий святой из неведомых краев. Велес чувствует, как вопросы умирает у него в горле один за другим, поглощенные изумлением, страхом, страстью ученого. Братья были правы, и теперь Непента ждет, когда ее вскроют, выкачают из нее тайны и ее сердце. Его будут помнить вечно их будут помнить вечно их имена выжгут в аналах истории и даже сам Несия поразится их находке разведка завершена докладывает Корнелий здесь была небольшая популяция генокрадов которую потребовалось уничтожить Прочие проверяют безопасность оставшейся части корабля. Марк склоняет голову. «Магас, когда будете готовы, поднимитесь на борт. Вам предстоит только всего увидеть». Конец рассказа